а затем в деревнях вниз от кумирни Чертентон. Хотя член недавней экспедиции графа Сечени, капитан Крейтнер, говорит, что я ошибочно поставил на карте, приложенной к моей Монголии и страны Тангутов, том первый город Тетунг на верхнем течении реки Тетунгола, но так как на этот город в означенном месте мне много раз указывали туземцы, то я оставляю его на карте и при настоящей книге впредь до разъяснения дела очевидцам-путешественникам. Тангуты или кочуют по горам в своих черных палатках, или изредка ведут полуоседлую жизнь по горным долинам, помещаясь здесь в деревянных избах. Об этих тангутах уже было рассказано в «Моей Монголии» и «Страна тангутов» в том первый поэтому теперь ограничусь лишь кратким конспектом большей частью прежних сведений, так как при настоящем путешествии мы пробыли среди описываемого народа лишь короткое время. По наружному типу наньшаньские... или вообще ганьсуйские тангуты отличаются от своих собратьев, живущих на верховьях Желтой реки, то есть от хора тангутов. Так у наньшанских тангутов уши гораздо меньше, и цвет кожи светлее. Многие физиономии весьма напоминают цыган. Одежду, описываемые тангуты, нередко носят китайскую. Собственное же одеяние как мужчин, так и женщин состоит летом из короткого шерстяного армика или куртки китайских или самодельных сапог и войлочной шляпы. Рубашек и панталон почти не носят, так что голени ног обыкновенно остаются голыми. Мужчины бреют свои волосы и оставляют лишь одну косу на затылке. Женщины разделяют волосы посередине, заплетают их по бокам головы во множество мелких косичек, которые затем зашиваются в две долембовые, украшенные бляхами и бусами ленты, носимые спереди груди. Кроме того, женщина румянит себе лицо, употребляя для этого летом землянику, а в другие времена года китайские румяна. Рост мужчин средний, иногда большой, женщины малорослые. Религия буддийская в большой силе. Кумирин довольно лам, не меньше, чем у монголов. Обращаясь один к другому или к лицам посторонним, те же тангуты говорят не «Оро», как их собратья на верховьях Желтой реки, но «Ака», что в переводе означает «милостивый государь» или «господин». Для приветствия при встрече вытягивают горизонтально обе руки и производят «Акатему», или просто тема, то есть здравствуй, ходаки при визитах и знакомствах во всеобщем употреблении. Главное занятие горных тангутов составляет скотоводство. Из скота всего более содержат яков и баранов, в меньшем количестве коров, лошадей и коз. От помеси яка с коровой получается хайнык, которого подобно яку употребляют для вьючной и верховой езды. Кочевые тангуты земледелия не знают, из промышленности обрабатывающие между ними развиты лишь сучения яковой или реже бараньей шерсти для собственной одежды и для холста на палатке. Сучение это производится как мужчинами, так и женщинами на длинной палке с рогулькой, через которую проходит нитка с висячим веретеном. Подобная работа производится даже по ходе, причем сучильная палка втыкается за ворот верхней одежды. Кроме того, немногие из тех же тангутов занимаются точением деревянной посуды. Пища, описываемого народа, состоит из дзамбы, молока в различных видах, масла, чая, изредка мяса и джумы. Деревянные избы, в которых живет небольшая часть наньшанских тангутов — эти избы мы встретили в южно-тытунских горах по реке Ранхта — своим наружным видом напоминают подобные же избы в нашей Белоруссии. Строятся они весьма плохо самими тангутами из тонких бревен, нередко без всякого сруба, щели в стенах замазываются глиной. Крыша делается плоской, из жердей, засыпанных сверху землей. В этой крыше устраивается довольно большое квадратное закрываемое ставней отверстие для света и выхода дыма от очага. Последний расположен всегда посередине избы, пол которой земляной. По бокам устроены невысокие глиняные нары для сидения на них и спанья. Входная дверь делается со стороны задворка, в которой на ночь загоняется скот. Вообще, подобное помещение достаточно комфортно. Сравнительно с Тангутской черной палаткой, в которой невозможно укрыться ни от дождя, ни от холода. Наше пребывание в описываемых горах. После дневки, проведенной в Альпийской области южного склона Южно-Тетунского хребта, мы перешли на его северную сторону, тем самым перевалом, через который не один раз ходили при первом здесь путешествии. Абсолютная высота этого перевала по барометрическому измерению оказалась в 12,5 тысяч футов. Точка кипения воды, абсолютная высота того же перевала, определена была мной при первом здесь путешествии в 13 футов. Подъем с юга удобный. Спуск к северу на истоке реки Ранхта весьма крут, в особенности в верхней своей половине. Через указанный перевал постоянно сновали китайцы с вьючными ослами и мулами, на которых везли лес в город Уямбу и другие соседние местности. Те же китайцы вырубили на топливо почти все кустарники по окрестным горам, на южной стороне перевала, некоторые из них приезжали судовер за двадцать-тридцать с корзинами на ослах собирать помет. Словом, прежняя малолюдность Южно-Тетунских гор, каковую мы встретились здесь в 1872 и 1873 годах, ныне исчезла. На реке Рангхта появились теперь даже харчевни, в которых продавали корм для ослов и мулов, а также чай и лапшу с кунжутным маслом. любимое кушанье китайского простонародья. Прежде чем спуститься в лесную область, мы провели двое суток у южной подошвы горы Соди-Соруксун, одной из самых высоких в Южно-Татунском хребте. Опять охотились здесь за уларами, голубых же чеканов, некогда впервые тут встреченных, не нашли. Места кругом все были знакомые, достаточно уже прежде нами обшаренные, поэтому между пернатами не попадалось ничего нового. Зато растения... благодаря особенному усердию Рыборовского в собираниях, пребывали значительно с каждым днем как в Альпийской области, так и в лесной. Сюда спустились мы сначала в середину и расположились биваком в живописном ущелье реки Шугрычу, впадающей в ранг Та. Место это, на котором мы также прежде стояли несколько раз, лежало в стороне от проезжей китайской дороги, следовательно, можно было отдыхать и наслаждаться прелестью окрестных лесов. охотно расстались мы на третьи сутки с этим золотым местечком и перекочевали на устье реки Ранхта. Здесь палатка наша опять была поставлена под тем самым тополем, под которым мы бевуакировали не один раз семь-восемь лет тому назад. И как все живо помнилось, даже до малейших подробностей. Старые знакомцы тангуты также посещали нас, и довольно дружелюбно. Китайцы же привезли из-за гор несколько корзин превосходных абрикосов, которые продали нам, конечно, с хорошим барышом. Красавец Тетунг дико бурлил теперь вблизи нас по своему каменистому ложу. Ширина этой реки, близ устья Рангхта, около 25 сажен Вода светлая, зеленоватая. Когда же после дождей она пребывает, то делается весьма мутной от лесовой глины, смываемой рекой в своих верховьях. Погода во время нашего пребывания в горах Южно-Тетунгских, или вернее с половины июля, стояла против ожидания хорошие, большей частью ясные. Дожди, хотя и падали, нередко с грозами, но продолжительного ненасти не случалось. Ветры дули лишь слабые, преимущественно с востока, всего же чаще выпадали затишье. Солнце по временам пекло довольно сильно, но все-таки максимум температуры в тени при наблюдениях в час пополудни равнялся лишь 26,7 градусов по Цельсию, да и то в сравнительно низкой долине тунга Там же в июне... 1872 года мы наблюдали максимум температуры 31,6 градуса. В ясные ночи падала сильная роса. Однако, несмотря на эту росу и на 25 считавшихся в течение всего июля дней с дождем, здешние болованные относительно влаги растения начинали уже блекнуть на открытых склонах южного горного пояса. Через Тетунг мы перешли по деревянному мосту, устроенному в трех верстах выше кумирней Чертентон и памятному нам еще от первого здесь путешествия. Мост этот построен в полном смысле на курьих ножках, так как устои, состоящие из деревянных бревен, не вкопаны в землю и ничем прочно не утверждены, но прямо поставлены на выдающихся близ воды скалах. Сверху этих устоев положены горизонтально бревна, на выдвинутых концах которых держится настилка. Все это от времени сильно покривилось набок. Тем не менее, через описанный мост пока еще ходит благополучно. Так перешли и мы. Затем, перевалив упирающийся в Тетунг небольшой отрог северных гор, расположились близ кумирния Чертентон. Чертентан. Кумирня Чертентон. Эта тангутская кумирня по величине и отделке много уступает Чейпсену, но зато расположена в живописнейшей местности, на левом берегу Тетунга, под громадными отвесными скалами, на которых часто можно видеть спокойно пасущихся кукуеманов. Число ламп простирается до 800, живут они в нескольких десятках, быть может, и сотни глиняных фан густо скучанных в две группы. Впереди до берега Тетунга расстилается большой луг, который без особенного труда можно было бы обратить в прекрасный сад с плантацией лекарственного ревеня,